Глава 3. Контразведка Горских. Операция против английских агентов. Мы открыли дверь в кабинет. Первый шаг сделал я, а за мной следом Никита. ПР-92 я держал с привинченным глушителем, вытянув руку и контролируя обстановку. За столом сидел крепкий мужчина средних лет с аккуратной бородой и сединой в волосах, перебирая в бумаг. Когда он услышал звук открывающейся двери, его лицо дрогнуло. А по взгляду я сразу определил волчью хватку матерого головореза. Нечасто я видел такой прожигающий взгляд, от которого по коже бежали мурашки. Я целился прямо в голову мужчины, и в следующий миг произошло то, чего мы с Никитой никак не ожидали. Мистер Блэквуд молниеносным движением опрокинулся в бок уходя с линии огня, и выхватил пистолет, который, по-видимому, был закреплен под крышкой столешницы, именно для подобного случая. Разворачиваясь, стал наводить ствол в мою сторону, а ждать, когда тот начнет палить, не было желания. Поэтому я сразу выстрелил ему в руку с пистолетом. Выстрел, похожий на хлопок, тем не менее, в замкнутом пространстве раздался достаточно громко. Надеюсь, соседи не определят по звуку, и нам не придется ожидать городового. От выстрела мужчина покачнулся, его лицо исказило гримаса боли. Кровь сразу же хлынула из раны в плече, пропитывая дорогой сюртук, а он стал заваливаться на бок. Мы молниеносно бросились к раненому, подхватив оседающее тело. Никита достал веревку, и вместе мы вернули его обратно на стул. Ну а дальше хорошенько перетянули плечо, чтобы он не истек кровью раньше времени. «Тихо, тихо, не дергайся». Процедил Никита, усаживая противника на тяжелый деревянный стул. Мы действовали, слаженно, словно репетировали эту сцену. Крепкие узлы стянули запястья и лодыжки человека. Он молчал, сжал губы, в его безмолвном взгляде ясно читалось, что тот ищет варианты выхода из ситуации. И будь у него возможность, то он, не сомневаясь, перерезал бы нам с братом глотки. Убедившись, что Седой никуда не убежит, мы затащили в комнату еще и Генцернберга, который до сих пор был в бессознательном состоянии, и привязали его к стулу, стоящему напротив. Смачно ударив Гинцерберга по щекам, раза с третьего удалось привести того в чувство, и я стал спрашивать. Связанная речь у агитатора студента появилась лишь спустя минут 15. Видимо, удар по шее получился знатный. И все это время сознание старательно пыталось уплыть от Михаила. Оказалось, что второго мужчину зовут Эдвард Генри Блэквуд. И он по документам является агентом торговой компании и к тому же филантропом, который помогает студенческим организациям. Также является членом нескольких благотворительных фондов и регулярно посещает светские рауты. А по факту это английский агент влияния которому поставлена задача из Лондона. и Именно он вышел на Михаила Герценберга, пообещав тому интересную работу, за которую покровители платят немалые деньги. Задача Михаила было отбирать наиболее активных членов из студенческой среды, формировать из них, можно сказать, сообщество неравнодушных. В итоге, в процессе встреч, одну из которых мы наблюдали в Палкине, Герценберг выявлял самых активно настроенных студентов и уже их передавал следующему куратору, задачу которого входило в формирование групп, так называемых «пятерок», которые будут непосредственно заниматься проведением террористических актов на территории Российской империи. По сути, Иосиф совершенно случайно услышал от Герценберга про террористические акты. Скорее всего, тот агитатор просто проговорился, будучи сам молодым и активным человеком. Не смог сдержать язык за зубами, как говорится. Оказалось, что этот хладнокровный, расчетливый англичанин с пронзительными голубыми глазами за последние два года деятельности сформировал работу четырех организаторов, таких как Герценберг. Что конкретно должны предпринять исполнители, он не знал, так как в его задачу входило лишь формирование пятерок. Дальше он передавал их другим людям. Мы сидели с парнями в своей съемной квартире и анализировали полученную информацию от Герценберга и англичанина. Уходя из их квартиры, мы оставили бездыханные тела на привязанном кресле, прямо в том виде, в котором их, конечно же, перед уходом с конспиративной квартиры провели тщательный обыск. Удалось отыскать пару тайников, где хранилась касса Блэквуда. Надо сказать, не очень и большая, всего 1500 фунтов стерлингов и 1200 рублей ассигнациями. Но, видимо, это лишь на оперативные расходы. По словам англичанина, он отчитывался перед куратором регулярно за потраченные средства и при необходимости получал дополнительное финансирование. По сути, Герценберг был всего лишь марионеткой и не обладал какой-то существенной информацией. Но то, что этот ублюдок повелся на посул англичан и вписался в выполнение поставленных ему грязных дел, подписало смертный приговор симу деятелю. От англичанина удалось узнать куда больше, но, признаться, очень крепкий и стойкий оказался товарищ. Пришлось применить свои знания о и всаживать иголки в особо чувствительные места организма. После первых двух уколов англичанин кривился, но еще держался, несмотря на испытываемую боль и испарину, что покрывало его раскрасневшееся лицо. А на четвертой игле он был готов рассказать, кажется, все даже то, чего никогда и не знал в своей жизни. Этот субъект, прикидывающийся обычным комивояжором, последние три года занимался подрывной деятельностью на территории Российской империи. А до этого, по заданию, полученному из Лондона, колесил по Европе, действуя примерно теми же шаблонными методами. Да и что там говорить, схема-то отработанная. Нужно раскачать и дестабилизировать ситуацию в каком-либо государстве. Находишь недовольных подливаешь масло в огонь, смазываешь все это небольшим количеством финансирования, и заваривается такая каша, что даже воевать с этой стороной не нужно. У нее и так появляется ворох внутренних проблем, на решение которых уходят огромные ресурсы. А уж если сравнить финансовые издержки на подобную операцию с ведением классических боевых действий двух государств, то первое не идет ни в какое сравнение. И именно поэтому англосаксы любят такую тактику – Что в истории моего прошлого мира, что здесь. А сейчас, на пороге начала 20 века, мы находимся в достаточно шатком состоянии. Дело в том, что капитализм в том классическом виде, в каком он развивался последние столетия, дальше за счет грабежа колоний развиваться такими же темпами уже не может. То есть грабить? То есть кого? Ну вот конкуренция между так называемыми развитыми странами очень большая за рынки сбыта и новых товаров, которые необходимы для поддержания роста, нужно сбывать все больше и больше. А практически весь земной шар уже и так поделен. И между империями начинается борьба за рынки сбыта, которая рано или поздно перейдет в горячую стадию, что в моем мире произошло в 1914 году. Считай, Саш, активно развивается и уже сейчас начинает проявлять действия, направленные на полный контроль стран Латинской Америки. На рынке Европы их пытаются не пустить всеми силами и препятствуют проникновению, как могут. Вашингтон же, в свою очередь, пытается подмять под себя всю Америку. Вот только год назад забрали под свою руку Кубу и дряхлеющий на глазах некогда могущественной Испании. Интересно само развитие конфликта, который стал набирать обороты после взрыва американского броненосца Мэн в бухте Гаванны. Я уверен, что пиндосы сами и взорвали свое корыто, чтобы поставить ультиматум испанцам и, как следствие, вытеснить их с острова и региона. Они даже предварительно вывезли большинство ценных специалистов с корабля. Из 266 погибших во взрыве было всего два офицера. Все остальные нижние чины. Совпадение? Может, может, но то, что произошло после, наталкивает на определенные мысли. Когда пиндосы для развязывания конфликта взорвали собственный броненосец, это показало, что эти чертовы капиталисты за кусок хлеба готовы удавиться. Да еще и в прошлой жизни я помню сомнения насчет Пер-Харбора у многих историков, ведь та бойня в Тихом стала не только позором для флота, но и отправной точкой вступления США во Вторую мировую войну. Владельцам капиталов было необходимо ввязаться в нее, получив тем самым приличный кусок, государственных заказов в оборонном секторе, да и вовремя заскочить в вагон победителей, дабы потом поучаствовать в разделе пирога. Да и что говорить, пиндосы, вступив в войну, сделали огромный рывок в развитии своей экономики, окончательно выйдя из Великой депрессии, разыгравшейся еще в 1929 году. И, как мне видится, тот самый Перл-Харбор вполне мог быть срежиссированным спектаклем. Ну как? Конечно же, они не делали заявку японцам, чтобы те пришли и сожгли к чертовой бабушке их военно-морскую базу. Но многие источники в 20 и 21-м веке говорили, что даже Советский Союз, обладая более развитой разведывательной агентурой в Токио, передавал информацию о планах японцев. А в свою очередь, американцы просто проигнорировали данную информацию. Вследствие этого, они потеряли 5 линкорнов из 8 и много чего еще не считая тысяч жертв. Анализируя все эти факты, имеющие место быть в моем прошлом, и то, что я вижу здесь, я ясно понимаю, что так или иначе, но в противостоянии России и другими империями, встрять нам с братьями придется. Мы сидели в пролетке. Кузьмич на козлах, а мы с братьями из УСО разместились на сиденьях. Ночь опускалась на Северную Пальмиру, но, впрочем, она нисколько не мешала нам, Да и никому, собственно, не мешало. Ведь сейчас июнь, в это время года в Петербурге ночь практически не отличается от дня. белые ночи, как говорится. Мы готовились провести операцию и прихлопнуть последнего руководителя-агитатора, которого курировал Блэквуд. С тремя другими подельниками англичанина мы разобрались на прошлой неделе. Сначала мы думали привлечь к операции наше боевое крыло, тренировавшееся на базе Подшувалова, Но поразмыслив, мы отказались от этой идеи. После того, как парни пройдут боевое крещение в Трансвале, можно будет отделить зерна от плевел и выбрать наиболее стойких и морально устойчивых бойцов для большой игры и включения в активную деятельность уже на территории Российской империи. А сейчас, в преддверии большой мясорубки с англичанинами, которая начнется уже осенью этого года, мы решили не рисковать и не привлекать тренированных молодых волков к работе в Питере. Андрей Чернопольский, так звали, великовозрастного, учащегося университета 29 лет, который, казалось, по указке Лондона специально заваливал экзамены, оставаясь таким себе вечным студентом. Сейчас он находился на окраине Петербурга, в доме, который, по всей видимости, арендовал на деньги, получаемые за свою деятельность по деструктивным действиям, направленным на расшатывание ситуации в империи. Ждать особо было нечего, поэтому мы, заранее подготовленные и экипированные, натянули на лица маски и стали подходить к дому двойками с двух сторон. Я ловко запрыгнул на подставленные Иосифом руки и перемахнул через двухметровый забор. Затем, уже держа визуальный контроль за территорией двора, помог перебраться Иосифу. Леха с Никитой в это время перепрыгнули забор с противоположной стороны. Участок двора был не особо большим, по первичному взгляду не более 20 соток. Дом, который арендовал Андрей Чернопольский, стоял в центре участка, а в правом углу был каретный сарай, если смотреть на него со стороны основной проселочной дороги. Надо сказать, та была в вполне приличном состоянии, ведь побывав в разных местах столицы за последнее время, мне было с чем сравнивать. Операция «Андрюша» прошла как-то буднично. На примере Чернопольского мы отработали с Иосифом процесс проведения полевого допроса, и, надо сказать, он практически улавливал все на лету, делая явные успехи. Можно предположить, что, случись подобная ситуация без нас, он тоже бы не растерялся. Чернопольский был последней ниткой, которую нам удалось обрезать. И кукловоды из Лондона, управлявшие этим процессом, в одночасье лишились своих агентов влияния. Хотя уверенности в том, что их больше не осталось вовсе, конечно же, не было. Скорее, наоборот, была уверенность, что Петербург, напичкан агентами влияния и подобными им личностями. У Чернопольского мы также конфисковали кассу, откуда он брал средства на свою подрывную деятельность. Она была почти в два раза меньше, чем у Блэквуда. Но мы уж точно найдем лучшее применение этим деньгам. Также у Вечного Студента были изъяты множество документов. Особенно в этом случае нас интересовал список лиц, вовлеченных в деятельность. Также, как и остальные кураторы, он знал только тех лиц, которых контролировал лично. Мы выяснили, что даже покойных своих коллег по цеху он не знал, не только лично, но даже и не догадывался об их существовании. Из чего можно сделать вывод, что кукловод, который организовал работу таким образом, профессионал. И ему хорошо известна эффективная методика построения подобных структур, где поимка исполнителей не приводит к краху всей сети. В итоге у нас образовался список из 22 студентов, вовлеченных в активную деструктивную деятельность. Они еще не успели перейти к активной работе, но уже на пороге и осталось лишь выдать им правильное задание. Как поведал Блэквуд перед смертью, до часа X оставалось буквально пару месяцев. Теперь придется решать, что делать с этими борцунами, за все лучшее против всего плохого. Среди них могут быть вполне нормальные люди, всего лишь поддавшиеся на провокационные речи агитаторов. Ведь цели, что декларировали они на своих сборищах, вполне понятны и отзываются в сердце каждого нормального человека. А вот методы, которыми они планировали их достичь... — Ну что, Иосиф? — спросил я. — Как ты себя чувствуешь? — Знаешь, Илья, — сказал он с легким грузинским акцентом. — Мне, конечно, методы, которым вы меня обучаете, не очень нравятся. Но в то же время я понимаю, что они порой необходимы когда дело доходит до общения с явными врагами государства, особенно если ты жестко ограничен во времени. Илья, что мы будем делать с этими студентами? Они сейчас остались без кураторов, но уверен, что это ненадолго. И как только поймут о пропаже руководителя, то самое простое — выберут нового. В лучшем случае просто разбегутся, во что, признаться мне, слабо верится. Иосиф. «У тебя у самого есть мысль на этот счет?» — спросил я друга, а с недавних пор еще и мужа родной сестренки. «Понимаешь, в этой компании могут быть нужные нам люди». Эти англичане по факту сделали очень грамотный, многоступенчатый отсев. Словно через сито они сначала выделили из студенческой среды активных, а потом среди этих активных выбрали тех, кто готов рисковать свободой, да и самой жизнью ради достижения эфемерных. Целей. И очень глупо было бы упускать возможность взять их под свое крыло. Но, как всегда, не без нюансов. Мы не можем быть уверены в них на сто процентов. Кто его знает, возможно, в их среде часть прямых агентов Лондона. И, приблизив данных товарищей к себе, мы просто пустим, как говорится, козла в огород. Ты прав, Сусо. Действовать нужно очень аккуратно и, скорее всего, придется проводить работу с каждым из них индивидуально. Но сразу после этого нужно не бросать молодежь, а поставить перед ними новые цели, не менее значимые, но вот совершенно с другим подходом к их реализации. Ты готов за это взяться, Иосиф? Да, Илья, готов. Есть у меня несколько завиральных идей на этот счет.